Глава девятая. Александр был в бешенстве. Никто не смел от него уходить, тем более Маша. Она была нужна ему удобно, она подходила по всем параметрам, и вдруг такое предательство! Сбежала дрянь и подарки все оставила, решила изобразить из себя бескорыстную. Ее следовало вернуть, во что бы то ни стало, хочет она или нет, а потом выгнать. Да, именно так. Мама Маруси, которой он позвонил, изумилась вполне искренне, недоуменно переспросив: «Разве ты не знал, что у нее стажировка в Австралии? Это же такие перспективы, такой карьерный рост, ее одну из всех выбрали! Я так счастлива, что моя девочка! До свидания!» Перебил ее Саша. Слушать эти глупости ему было некогда. Пусть старая курица верит в подобную ерунду. Риэлторская фирма, специализирующаяся исключительно на их городе и области, всенепременно засылает своих сотрудников в Австралию. Хорошо еще, что не на Северный полюс. Могла бы Маша придумать что-нибудь поумнее. А вот Наталья явно была в курсе. Это сразу стало ясно по ее натянутому тону и лисьим интонациям. «И я бы не хотела обсуждать это по телефону», вкратчиво забросила на удочку. «Я сейчас приеду», — отрубил Саше и бросил трубку. «Нифига себе», — пробормотала Наталья, одурела, глядя на телефон. «Я вообще-то намекала на ресторан или кафе, а тут сразу такой напор. Я ж романтики хотела». «Ну ладно», — дареному коню, как говорится, никуда не смотрят. Вот что значит «решительный мужик». Решительный мужик уже через час звонил в дверь ее квартиры. Причем не только звонил — но и от нетерпения попиновал косяк. После вычесывания из головы яичницы волосы Натальи распушились и разов два прибавили в объеме. Девушка даже решила, что в этом и была главная тайна яичной маски. Пышненько констатировала она, глядя в зеркало. Макияж Ната нанесла минимальный, так как планировала долгую и плодотворную ночь. Печальный опыт с обильным макияжем в похожем случае у нее уже имелся. Тогда она была молодая и неопытна. То, что в сумерках делает личико девушки ярким и притягательным, на свете может напугать до полусмерти. Наталья этого не знала, поэтому утром, пробудившись вместе с кавалером и еще не видя своей физиономии, кокетливо потянулась целоваться. Кавалер едва протерев глаза, слетел с кровати и дрожащим голосом. «Уточнил. Баба, ты кто? Мы что вчера пили?» Наташа оскорбилась и вытолкала нахала на лестницу, вышвырнув одежду следом. И только потом отправилась в ванную, где ее ждало потрясение. Стойкая тушь оказалась не настолько стойкой, чтобы не размазаться вокруг глаз, превратив барышню в подобие лемура. Помада расплылась розовато-воспаленным пятном вокруг рта, по щекам и лбу. Кавалеру можно было понять, не каждый способен пережить такой фейс на соседней подушке. Зато Наталия обогатила свою копилку бесценным опытом и больше таких промахов не совершала. А вот и на этот раз она обошлась небольшим количеством теней, тоннельником и бесцветным блеском для губ. Если вся эта красота смажется, то пострадает лишь постельное белье. Сбрызнувшись духами и нацепив кокетливый кружевной пинюар, она приготовилась ждать визитёра. Не иначе Александр летел на вертолёте. Настольно быстрое его появление Наташа даже не рассчитывала. Привет, проворковала она гостеприимно, распахивая двери. Зайдёшь? Нет, на лестнице останусь. Мрачно рыкнул Саша, бесцеремонно вломившись в квартиру и едва не уронив хозяйку. Где она? Маша? «Не зли меня!» — тихо, почти одними губами предложил Саша и яростно зыркнув на девушку. «Не кричи, ребенка разбудишь!» — повела плечиками Ната. «И не надо со мной таким тоном разговаривать!» Чтобы не повторять Марусиных ошибок, она сразу решила дать Саше знать, что можно, а что нельзя. Наталья была уверена, что подруга сама неправильно построила отношения. «Вот она, она тусечка, все сделает как надо!» Саша пристально взглянул на девушку, и Наташе стало немного не по себе. Такое чувство, что ей дуло пистолета калбу представили. Как же это возбуждает, волнует. Выпить хочешь? Она провела пальчиком по его голой и накаченной руке. Рубашка с коротким рукавом облегала Александра как вторая кожа, бугрясь на могучем мышечном рельефе. Я за рулем. Так что там ты не хотела обсуждать по телефону? Маша, где? Где? Она не сказала. Наталия поняла, что пока гость не получит ответов на свои вопросы, каши с ним не сваришь. Но в последнее время она все время причитала, что не стоит тебя, что вы очень разные, что она тебе не подходит, ты слишком хорош. И знаешь, я тоже думаю, что вы не пара. Она слишком поверхностная для серьезных отношений. А раз Маня сама сказала, что не стоит тебя, то я думаю. «Ну и что?» — перебил Александр. «Меня никто не стоит. Дальше что? Куда она сбежала?» «Не знаю я», — вспылила Наталья. Она как-то проще представляла себе диалог, тем более что отсутствие реакции на ее пеньюар было для Наты сюрпризом. Стоит она вся такая красивая, а мужик словно ничего не видит. И надо же как, никто его не стоит. Это что, ей на свой счет тоже принять? Хамство какое! Ты знаешь, где она? Вдруг веско и желчно констатировал Александр, резко хлопнув по стене рядом с Натальейной головой. Она тихо взвизгнула и робко улыбнулась. После мягкого и блеклого Гриши ей очень не хватало настоящего мужика. Правда, Гриша еще не был отправлен в отставку, но долго ли его шугануть? Ведь Саша брутален и ошеломительно волнующ. Марусья ничего не понимала в самцах. Уж лучше бояться такого, чем самой пугаться очередного интеллигента-хлюпика. Именно планы на совместное будущее Саши вдохновили Наталью на подвиг. Ни при каких обстоятельствах она не сдаст подругу-соперницу. Тем более, что та сама отдала ей Александра с какими-то глупыми предостережениями. Саша, если б я знала, я бы тебе сказала. Интимным шепотом обовестила Ната оппонента, выделив слово «тебе» и провела пальчиком по его щеке. Саша злобно откинул ее руку и тяжело скользнул по Нате взглядом. Она уже приготовилась к сорванной одежде и прочим прелестям общения, но Саша лишь процедил. Как только узнаешь, где она, позвонишь. «Мой телефон у тебя есть?» «Есть». с придыханием подтвердила Наталья. «А мой у тебя есть? Но я же тебе сегодня как-то позвонил». Это он бросил, уже уходя через плечо. «Вот это мужик! Вот это силища!» Наталья вытерла со лба испарину и мечтательно улыбнулась. «Ничего, что сейчас, ничего не вышло. Она терпеливая». Саша сел в машину и в бешенстве скрипнул зубами. «Ничего». В таком большом городе, где у него столько знакомых, не составит труда выловить маленькую своей нравную блондинку. На то она и блондинка, чтобы он ее переиграл. Уж на работу Маша придет. На следующий день в агентстве Александра вежливо повестили, что Мария Ландышева в отпуске и в ближайший месяц ее не будет. Остаток дня Александр загружал своих многочисленных знакомых поручениями. Таможня, аэропорт, билетные кассы, гостиницы. Он пытался учесть все, что только можно. Но кроме того, что Маша переночевала в маленьком мотеле на краю города, он так больше ничего и не выяснил. Машину она оставила у дома, телефон был отключен, никаких ниточек. Чертова блондинка!